Альфон Доде. На Боб. Парижские нравы. Москва. Издательство Правда. 1965 год. Я видел вблизи людей и дела империи, писал Доде. И вот в середине 70-х годов, когда республика еще не окрепла, когда к власти рвались и легитимисты, и бонапартисты, писатель замышляет роман, в котором отразились бы эти дела и люди. Два человека оживали в его памяти, когда он думал о той эпохе. Один воплощал государство, правительство времен империи, циничное и жадное, полное честолюбивых замыслов и внутренне слабое. Другой — большую богему, которую в таком изобилии породил закат императорского режима, всех этих дутых спекулянтов без гроша за душой и авантюристов с огромным состоянием, великосветских шарлатанов, дорогих продажных женщин и дешевых продажных журналистов. Одного из них звали герцог де Морни, другого — Франсуа Браве. Герцога де Морни, незаконного брата императора, сильного председателя законодательного корпуса Доде имел возможность наблюдать довольно близко. В 1860 году императрица Евгения, любившая читать вслух стихи в своем салоне, обратила внимание на книжку молодого неизвестного поэта ⁇ Возлюбленные ⁇ Узнав, что автор ее, Альфонс Доде, очень молод и живет в бедности, Она попросила деморни пристроить его. И вот вельможа, который сам был не лишен артистического честолюбия, пригласил молодого автора своим третьим секретарем и включил в свой штаб наравне с Эрнестом Лепином, уже подвязавшимся как драматург и вскоре написавшим в соавторстве с Доде несколько пьес, и Людовиком Галеви, впоследствии тоже драматургом, либритистом Бизе и Оффенбаха. В своем патроне молодой секретарь видел прежде всего то, что тот сам выставлял на показ. Светскость, внешний лоск, маску равнодушного и скептического льва, которая стала как бы лицом этого в сущности довольно пустого человека. Недаром Доде в частной беседе с Гонкуром характеризовал его «дурак дураком», просто задница. В репертуаре устных рассказов Доде было довольно много забавных анекдотов об этом человеке, о том, как он попросил Доде написать слова к сочиненной им песенке в мадагаскарском духе, когда тот принес ему несколько куплетов о добром негре, который любит доброе жарко и добрую женушку, герцог все утро разучивал песенку, заставив два часа дожидаться в передней министра внутренних дел и министра полиции. Или о том, как Морни сочинил кантату к 15 августа официальному празднику империи, но так тщательно скрыл свое авторство, что цензура запретила ее. Или о том, как председатель законодательного корпуса не мог справиться с нищим кларнетистом, действовавшим ему на нервы своей игрой под окнами. Ни просьбы, ни деньги не помогали. Упрямо нищу заявил, что подчиниться только силе, и, вельможа боясь очутиться в смешном положении, отступился. Выслушав эти рассказы, Золя немедленно посоветовал Доде использовать все это для какого-нибудь романа. Дневник Гонкуров, 31 января, 1876 года. В образе герцога де Мора Доде дал довольно точный портрет Морни, не позабыв ни кларнетиста, не ожидающих в приемной сановников. Близость к оригиналу особенно ясно видна при сопоставлении главы о смерти Мора и очерка смерть герцога де Морни. Диалог с другом открывающим больному глаза на его истинное состояние, равнодушие герцогини, слуга, выклянчивающий деньги у умирающего, визит императорской четы, все это соответствует подлинным событиям. Франсуа Браве, послужившего прототипом главного героя романа, Доде знал не так близко, однако много слышал о нем от брата Эрнеста. Уроженец гора в Провансе, Браве до 25 лет не покидал родины. Потом приехал в Париж в качестве агента по продаже вин, но вскоре очутился в Александрии и там сумел разбогатеть. В это время Англия всячески стремилась вытеснить французов из Египта. Это соперничество привело к инспирированному англичанами налету на французское консульство в Александрии. Браве организовал оборону и тем снискал себе известность. Это позволило ему войти в доверие к вице-королю Мухаммед Саиду. Под его покровительством ловкий француз развернул деятельность и вскоре нажил баснословное состояние, исчислявшееся в 100 миллионов франков. Браве оказал огромное влияние на Саида, когда решался вопрос о прорытии Суэцкого канала, и добился одобрения проекта Лесепса. Богатство и могущество Браве обеспечило Франции ведущее место в так называемом Международном акционерном обществе Суэцкого канала. В 1862 году Браве приехал в Париж, чтобы сделать политическую карьеру. В столице его прозвали Набобом. Он выставил свою кандидатуру в Палату депутатов в Гарском округе у себя на родине. Избирателям он объявил, что собирается создать новое акционерное общество по прорытию оросительного канала в засушливом Гарском округе. Близ Гарского моста знаменитого древнеримского водопровода был устроен грандиозный праздник закладки нового сооружения, хотя общество еще не было создано, и земля, по которой должен был пройти канал, не куплена. В это время Эрнест Доде познакомился с Браве и стал сперва его избирательным агентом, а затем, когда тот прошел в палату, в 1863 год, секретарем по политическим вопросам. Однако палата признала выборы недействительными. Браве обвиняли эффективные в фиктивной закладке канала, и в махинациях с избирательными урнами. Браве снова выставил свою кандидатуру, снова победил на выборах, и снова избрание его было кассировано. На этот раз Набок яростно защищался. Он произнес в палате речь. «Нищета — страшная вещь», — сказал он. «Я боролся против нее, я знал голод и жажду, но я боролся и победил». Неужели мне придется бороться снова, чтобы защититься от богатства? Ах, господа, тут я боюсь, очень боюсь потерпеть поражение, потому что атакующий меня противник везде сущ, хотя я его и не вижу. Имя ему — зависть. Однако лишь третьи выборы в 1865 году были признаны действительными благодаря поддержке, которую оказал на Бобу Морни. В Париже новоиспеченного депутата немедленно окружили прихлебатели всех сортов и рангов, прослышавшие о его доброте и тщеславной щедрости, особенно усердствовали его земляки-южане. Спустя некоторое время Браве вынужден был отказаться от депутатских полномочий и вернуться в Египет. Новый правитель страны Исмаил Паша Благоворил к англичанам, и имущество Браве и его займы, предоставленные правительству Египта для участия в строительстве канала, оказались под угрозой. Падение империи разгром Франции в войне оказались для Набоба роковыми. Английский капитал взял верх в Египте, и в 1874 году Набоб вернулся во Францию, разоренный, ослепший и вынужден был жить с женой и тремя детьми на пособие, выплачиваемое одним из его бывших служащих. 6 декабря того же года Набоб умер. Когда Доде узнал о его смерти, он сразу понял, какой благодарный материал для романа представляет эта необычная судьба. Вспомнилось ему также многое из того, что он видел во времена империи, нравы продажных депутатов подтасовка выборов 1863 года на Корсике, где, как полагало правительство, никоим образом не должен был пройти республиканский депутат, ибо Корсика — родина Бонапартов, ДОД находился во время выборов на острове, дела дутых банков и повальное увлечение рискованными возбуждающими средствами. Вскоре план Романа был готов, Придумано название «Набоб». Но работа над романом о судьбе Рауля Дюбьефа отвлекла Доде. И лишь после окончания Джека он вновь взялся за Набобы. Роман писался так же лихорадочно, как и Джек. Снова работа с рассвета до полуночи, отдых урывками. И еще не окончив роман, Доде начал печатать его фельетонами в газете «Бьен». «Публик» в конце ноября 1877 года роман вышел отдельным изданием у Шарпантье с посвящением моему скромному, преданному, неутомимому сотруднику, моей любимой Юлии Доде, посвящаю посвящаюсь нежной признательностью эту книгу, которая ей стольким обязана. По настоянию госпожи Дуде, уже в процессе печатания это посвящение было заменено Более скромным Моей дорогой жене Выпуская книгу о недавнем прошлом С портретами реальных лиц Доде знал, что идет на риск Он писал об этом Тимо Леону Амбруа Набо потнял у меня больше времени Чем я ожидал Теперь он кончен Но я держу корректуры Через несколько дней Он выйдет «Нужно, чтобы я был здесь». Эта книга многих заставит поднять шум. Вот почему не следует давать пищу для разговоров о том, что я будто бы сбежал. И действительно, бонапартистские газеты обвинили писателя в клевете и в неблагодарности по отношению к Морни. Один ретивый критик в газете «Ревю де Пари» писал даже, что Морни, на нескромностью и неблагодарностью своего секретаря, выгнал его в зашей. Рецензент позабыл, что герцог умер за 12 лет до выхода романа. Поговаривали, будто сын Морни собирается вызвать Доде на дуэль, однако дело обошлось. Писатели, друзья Доде, приняли книгу менее восторженно, нежели Фромона и Джека. Широко известен отзыв Тургенева, отметившего неровность романа. Флобер держался того же мнения, что и Тургенев, которому он писал. «Я совершенно согласен с вашим мнением о Набобе. Нескладная вещь. Дело не только в том, чтобы видеть, необходимо обработать и соединить то, что видел. Реальность, по-моему, должна служить лишь трамплином». Однако уже два дня спустя он смягчился и писал госпоже Роже де Жанетт. «Я знаком лишь с пятью...» или шестью фильетонами бобы Боюсь, что вещь написана слишком поспешно, но сюжет очень богатый. Гонкур также отметил неровность книги. На Набоб «Новая книга» Доде. Слишком заметно стремление угодить широкой публике, слишком много разглагольствований, во славу добродетели, рассчитанных на то, чтобы читатель легче принял описание уродств действительности. Слишком большая робость. Впоследствии самого Додэ будет раздражать то, что сегодня помогло ему добиться успеха. Дневник 22 ноября 1877 года. И тем не менее, несмотря на правильно отмеченные слабости книги, в ней есть нечто очень важное и ценное. Верность в передаче самого духа эпохи, с ее внешним блеском и внутренней пустотой и гнилостью. Доде не очернил и не обелил империю. Он верно ее изобразил. Этот историзм романа отметил Анатоль Франц в своем «Некрологии Доде». Эпизоды этого романа лучше раскрывают нам современные нравы, чем все курсы истории. У Альфонса Доде есть нечто от всем Симона. Примечание редакции.